Глава 36. Пивунья выходит на охоту. Он упал. Он свалился в воду. ха, -ха Между кораблем и пристанью. Блять, пижон несчастный. С сигаретой в зубах. Глаза в небо. И вместо трапа он вступил в никуда. Прямо рухнул в воду. Ха -ха -ха. С кудахтающим смехом Рассказывал шармёр о летней поездке с Андреем в Болгарию. — А ты? Почему ты такая недовольная? — Он тебе целый чемодан замшевых тряпок привез, обратился он ко мне. — Сейчас по анапешечке быстренько выпьем за дружбу. В театре начался новый сезон, и в честь этого мы всерьез сидели у шармера на Котельнической набережной. Раньше, до встречи с Андреем, он много лет потешал людей, ведь на редкость остроумный человек, парным конферансом со своим другом Корнишоном. Впрочем, какие в театре друзья, в этом террариуме единомышленников! И когда Андрей махнул им рукой, и они перебрались в театр сатиры на площадь Маяковского, Шармёр смекнул, что ему выгоднее блистать в лучах поцелованного богом, как тогда говорили про Андрея, нежели стоять рядом на сцене с ничтожным флюгером-корнишоном. По обычаю, вяло плюнув на своего прежнего партнера, он предательски переполз к блистательному Миронову, подпитывая свое болезненное тщеславие. Но зависть которая родилась в кулисах его души, в вечернем платье, в золотых перчатках, тянулась к сонным артериям нашего героя. И шармер уже смотрел на поцелованного богом, как на свою будущую жертву, хотя внешне этого не выдавал. И только несколько любящих Андрея глаз засекли это намерение. И из уст Белинского вырвалась характеристика шармера. «Да это же двоюродный брат Мефистофеля!» А Андрей, ничего не подозревая, испытывал к шармеру чувство благоговения, радостного восторга. Он был доверчив и не замечал, как новый друг в парном конферансе на сцене и в жизни превращает его из фигаров Шарикова. Как он наслаждается своей властью, помыкает им, спаивает и незаметно использует в своих интересах. За свою жизнь шармер научился элегантно рушить людям судьбы. Интересно было наблюдать, как магистр Андрей и шармер гуляли. Магистр на гулянье, залихватский, открытый, изобретательный, неожиданный, его постоянная фраза «надо удивлять» на репетиции, на сцене, собранный, закрытый, жесткий, властный, лаконичный, Андрей на гулянье, упивающийся жизнью и весельем, как в наркотическом состоянии, простодушный, мечтательный, его постоянная фраза, и это прекрасно! На сцене одержимый, вдохновленный, отдающий себя до последней капли, соревнователен. Шармер на гулянье, вялый, ироничный, себе на уме, с незримым счетчиком, «Не проиграл ли?» Его любимая фраза на все явления жизни – «Клиника. Госпитализировать». На сцене точно такой же. Однажды в период увлечения Андрея Шармером ехали из Питера в Москву. Я задержалась, прощаясь с кем-то у вокзала. Бегу по перрону, догоняю Андрея, и передо мной фреска. Впереди важно и медленно, как павлин, ступает по платформе шармёр в плаще. В клетчатой шляпе с маленькими полями в зубах пыхтящая трубка. В руках трехлитровая банка с грибом. Эпатаж зрителей. Следом за ним семенит на полусогнутых ногах под тяжестью двух чемоданов своего и шармёра Андрей. У меня внутри все кипит от такого распределения ролей. Сдерживая негодование, ставлю чемодан шармера на асфальт, подхожу к нему и предлагаю нанять другого носильщика. Ах, как ему не понравилось это разоблачение, и я... По театру ходили разговоры. Чек задумал поставить спектакль-мюзикл «Милый друг» по Мапассану с Мироновым в главной роли. Андрей, вдохновленный образом Жорша Дюруа, бурно обсуждает эту тему с композитором Кремером. Вечерами мы с ним мусолим страницы романа. Он в восторге от всех женщин. Он уже мечтает о встречах с Мадленной Фористье, Клотильдой Деморель, госпожой Вальтер и, наконец, с Сюзанной. На женском этаже строятся небоскребы предложений. Кто будет играть всех его возлюбленных? Всем театром Москвы несется слух о постановке «Милого друга». И к площади Маяковского течет поток артисток, жаждущих играть с Мироновым в сногсшибательном мюзикле. Из этого потока показалась, охваченная многолетней тайной охотой, головка пивонии Она решилась на активные боевые действия по захвату объекта под «Милого друга», Она решила перейти из театра Советской Армии в театр сатиры, объявили день просмотра актрисы, собрали художественный совет. Через час все разошлись. Певунья потерпела фиаско, в театр ее не взяли. Пела она неплохо, но артистка была средняя, а в театре в то время девать было некуда своих красивых, одаренных и прекрасно поющих актрис. Милая пивунья. Ей придется подождать еще несколько лет до почти физического захвата вожделенного объекта, и вдруг этот замысел был кастрирован главным режиссером грубо, неэстетично. И, обливаясь кровью от обиды и боли, он, замысел, в последний раз взвыл тенором и сдох. Андрей часами стоял под животворящим душем. Повторяя любимые куски из милого друга, он знал их наизусть. Ему трудно было смириться с тем, что вот так волей одного человека на взлете произошла катастрофа, и останки его фантазии на тему Жоржа Дюруа были заколочены в гроб. У Чека был бухгалтерский ум. Он просчитал бешеный успех поцелованного Богом, и в недрах его бессознательного появился сигнал опасности. Этот сигнал проявился неожиданно. Они с зеленоглазой Зиной в очередных гостях у подданных наедались и напивались. Стол был уставлен множеством диковинных сортов шампанского, и надо было, чтобы Зина спросила Чека, имея в виду сорт шампанского, «А ты брюд?» И у Чека в голове этот вопрос выскочил в форме «И ты, Брут?» И завертелась паранойя. Да еще он опрокинул Брюта, и паранойя ему продиктовала замысел кастрировать и вколотить в гроб. Умер секретарь партийной организации театра Женя Кузнецов. Гроб с телом стоит на сцене, поскольку он важная партийная фигура. Обыкновенных артистов хоронят в фойе. Звучит траурная музыка. У гроба в почетном карауле стоит 90-летний артист Тузузов Егор Бароныч. Маленький, похожий на кузнечика, десятилетиями провожающий своих коллег на тот свет. Я в зрительном зале и уже собираюсь ретироваться, как слышу Папанова который рыкающим волчьим голосом говорит. «Не страшно умереть. Страшно, что у твоего гроба будет стоять тусузов. Это сакраментальная фраза, которую подхватит и будет повторять всегда весь театр. Внезапно в зал вбегает Андрей. Ищет меня, тащит вниз с лестницы в фойе, приставляет к стене, впивается в меня взглядом, щупает волосы, руки, плечи, шею, Я стою изумленная, с высоко поднятыми бровями, на что он, часто-часто вздыхая, говорит. — Танечка, это мой кошмар. Мне приснилось, что ты умерла. Я так кричал. Нет, нет, нет, это такой ужас. Это неправда. Я не смогу без тебя жить. И уткнулся в мое плечо. В то время он был в зените славы, снимался в фильме «Достояние республики», получал несметное количество писем, перед ним открывались все двери, при виде его люди на улице или столбенели от счастья, или бросались к нему с какими-то обрывками бумаги, чтобы он оставил свой автограф. А про одну поклонницу я сочинила четверостишие. — Ах, Андрюша, ах, Миронов, вот вам лоб мой на ветру, распишитесь, ваш автограф я навеки не сотру. Он смеялся, злился, его охватывали приступы гордыни, раздражительности. Внутренне он начал выделять себя из всего населения земного шара. Если четыре года назад он спрашивал меня «Скажи, я артист не хуже, чем табаков», то теперь он устремил свой честолюбивый взор на другой континент, в Америку двадцатых годов. Ему не давал покоя американский итальянец Рудольф Валентина. В Госфильмофонде мы пересмотрели все фильмы с его участием. Романтический герой, модный тип тех лет, античные черты лица, каноны античной головы и тела. Андрей раскопал про него все. В 18 лет он был садовником, официантом, наемным танцором ночного клуба. Снимался с 1918 года по 1923 год. В 1926 умер. 31 года от роду. Это были первые немые фильмы. Он, Рудольф Валентина, узаконил новый тип кинозвезды – романтического любовника. Его ранняя смерть вызвала массовую истерию и самоубийство поклонниц. В день его похорон на могиле началась перестрелка, и выглядело это так эффектно, с оттенком экзотики и безумства. Андрей был в восторге и начал прикидывать свою жизнь к судьбе Рудольфа Валентина. «О, Танечка!» – говорил он мне. «Представляешь, я умираю, и на моей могиле стреляются все девушки нашей страны. Очень эффектно!» «На меня не надейся!» — говорила я, складывая три пальца правой руки в уже знакомую комбинацию, и подносила к его длинному носу. «Ты вообще никогда не умрешь!» — смеялся он. «Ты всех похоронишь и останешься на земле одна!» Американский итальянец не давал ему покоя, и он незаметно для себя поддерживал массовую истерию поклонниц и всем своим видом и взглядом каждой женщине от 17 до 80 лет мимолетно давал понять что она одна единственная и неповторимая на целом свете в тайне надеясь что и это придет на его могилу и пустит себе пулю в лоб он был медиум и мысль о ранней смерти не раз приходила ему в голову андрюша Мне надоела эта жизнь. Это болтовня, скачки, выпивки. Я хочу смотреть в окно и молчать. Ведь ты так можешь стать обыкновенной погремушкой. Ты то слушаешь музыку, то говоришь, что играешь. Тебе не хочется помолчать? Считается, что у человека в двух полушариях мозга, левом и правом, существует параллельный аппарат. Одно полушарие мозга заведует информационным знанием, другое — глубинным. И если человек все время работает на информационном поле, то по второй трубке не дозвониться, занято, и глубинным мыслям никогда не пробиться. Поэтому святые, монахи брали обед молчания, и к ним являлось такое знание, что ни в одной книге не прочтешь, ни в одних гостях не услышишь. Я очень тебя прошу. Не стань погремушкой! Танечка, с тобой так трудно! Зато потом хорошо. 6 ноября 1970 года. Гуляем у шармера. Праздник Октябрьской революции. Программа все та же. Шармер со скрипкой в полосатом махровом халате, худые ноги в тапочках. Поскрипел на одной струне. «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем». Уже столько выпили. Я пошла на кухню и тихо стала выливать из двух бутылок водку в раковину. Что началось? Крики, междометия, как я могла? Шармер схватил меня и, чтобы обезвредить, посадил к себе на колени, а я громко стала всем объяснять. А англичане говорят так. «Шик, чек, шок». Что это значит? А Объясню. Каждой женщине необходимо иметь трех мужчин для «шика», для «чека» и для «шока». Вообще-то у меня, Монблан, отчаяние. Поэтому я начала писать произведение. Начинается оно так. В ноябре в саду летали бабочки и куры. Вы знаете, я никогда не знаю, чего хочу, но я не успокоюсь, пока этого не достигну. Я была немножко под шофе, говорила медленно и выразительно. Я все время подпрыгивала на коленях у шармера, который катал меня, как ребенка. По кочкам, по кочкам, по гладеньким дорожкам, прыг-скок, прыг-скок. И вообще, продолжала я, все, что очень трудно дается, в конце концов становится противно. Не успела я договорить противно, как получила по уху. Дрюсенька был уже в состоянии огненного бешенства, сорвал меня с колен шармера, и началась потасовка. Господи, какие это были счастливые минуты нашей жизни! Кидались друг в друга предметами. Он сорвал с меня мой алый бант, и я вылила ему в карман пиджака полстакана водки. Пока он это осознавал, я выскочила из квартиры шармера и бросилась к лифту. Открыла дверь, он влетел за мной, хлопнул дверью, нажал кнопку, и мы понеслись вверх. Этажей было много. Движение лифта перевело бешенство в другое русло. Мы обнялись и поцеловались. Нажимали кнопки лифта то вверх, то вниз, и нам совсем не хотелось выходить. Через 30 минут на лестничной площадке нас ждал шармёр. — Я думал, вы убили друг друга. — С какой стати? — спросила я. — Эту песню не задушишь, не убьешь, Да, Тюнечка? Сказал Андрей, и мы, обнявшись, вошли в квартиру. Продолжаем гулять у шармера, который, глядя на нас, кричит: Клиника! Госпитализировать! Магистр запел на тему дня: Ленин всегда в тебе, в каждом счастливом дне. Все хором выкрикнули лозунг: Едем на Красную площадь! Ура! Переоделись. Мужчины в женское. Женщины в мужское. В кухне взяли метлу, насадили на конец палки красного пластмассового петушка, игрушку сына-шармера, поймали такси и оказались на Красной площади. Стоял ноябрь, а мило, как в феврале. Крупные лепешки снега летели с бешеной скоростью. Мы подошли к памятнику Минина и Пожарского. Андрей остановился... Вытянул руку в сторону мавзолея, как минин, и на всю Красную площадь прочитал. «Смотри-ка, князь, какая мразь! У стен кремлевских улеглась!» Воодушевленные этим политическим выпадом, мы, сбитой кучкой, четким шагом, наперекор снежной буре направились к мавзолею Ленина, размахивая метлой с наконечником из красного пластмассового петушка. Стоя у мавзолея, магистр запел. «В городском саду играет духовой оркестр. В мавзолее, где лежит он, нет свободных мест. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля». Часовые стояли, не моргнув глазом. Метла с петушком переходила из рук в руки. Кто-то начинал ею мести заснеженные булыжники Красной площади. Другой, подняв петушка над головой, прямо перед входом в склеп кричал: "Кукарику! Кукарику!" Вторили ему все, и эхо разлеталось по пустынной Москве. Переговорив с помощью петушинного крика с автором катастрофического эксперимента, который уютно устроился в мавзолее, махнули ему в последний раз метлой и через пятнадцать минут оказались на Волковом переулке. Стол накрылся, как скатерть-самобранка. Андрей включил музыку. Нина Рота из «Восьми с половиной», которая стала нашим гимном. Шармер срежиссировал. Быстро все за ручки, по кругу, на слабую долю. Танцевали вдохновенно по кругу, то в одну сторону, то в другую, до рассвета. Когда стала светать, пудель, оглушенный алкоголем и радостью жизни, в присядку выбрасывая ноги вперед, изображал луноход. Заряженность энергии была такая мощная, что не могли усидеть на месте. Выскочили на улицу и попали в поток демонстрации на пресне. Магистр, выхватив из рук незнакомого демонстранта красный флаг, пристроился к колонне. Шагая, как на параде, держа гордо перед собой государственный символ, орал во всю глотку. «Пока я ходить умею, пока я дышать умею, пока я глядеть умею, я буду идти вперед!» Швырнул этот флаг обратно обалдевшему демонстранту и вышел из колонны. Чудом мы остались на свободе. Как нас не посадили? Завтракали с транзитными пассажирами. Инвалидами и нищими в столовой белорусского вокзала, макаронами и водкой. Мне не нравится, что ты сидишь у шармера на коленях, говорил мне тихо Андрей под холодные макароны. А ты мысленно лежишь у всех женщин в постели, отвечала я. Тоже мне сам сон. Или только немысленно. Танечка, говорил он, давясь макаронами и запивая их водкой. Запомни. У меня есть две женщины на свете, ты и все остальные. Шармёр наступал мне под столом на ноги. Я ему нравилась и чувствовала, как он ввинчивает в меня свои черные зрачки. Я нравилась всем друзьям мужского пола. Они давно женатые, кто по расчету, кто по любви. На их браках лежала печать времени и привычки, а тут рядом мы. Пылкие, бурные, восторженные. Любовь так и бьет из нас фонтаном. И, конечно, мужчинам хотелось приобщиться не только визуально, но и физически к той, которая так будоражила всю гормональную систему. Алый бант, который торчал в то время в моем хвосте, вызывал несколько волнующих ассоциаций. Тарера, корида, бык. Комментарий. «Танечка, почему всегда так хорошо начинается и так плохо кончается?» – говорил всегда Андрей. В замечательные отношения между шармером и Андреем неслышно вползли конкуренция и зависть. Шармер захотел отнять у него все – славу, влияние на плучика, бешеный успех на сцене. И, как я понимаю, меня, что выражалось таким безобидным поступком? посадить меня к себе на колени. Из нашей компании пел только один Андрей. Он обожал петь. И Плучику пришла в голову идея поставить в театре мюзикл по роману Мапасана «Милый друг с Андреем в главной роли». Зеленоглазая Зина и сам главный обожали Миронова. Они постоянно восхищались им вслух и говорили, «Он поцелован Богом!» И вдруг поцелованный Богом превращается во врага и соперника. Спектакль отменяется. Все, Андрея Жоржа Дюруа играть не будет. Никогда. Мы тогда все и не подозревали, что с этого момента путь Андрея, дорога, по которой он блистательно шествовал, начала сбиваться и постепенно терять свои очертания. Злая воля людей тому виной а он продолжал петь и восхищаться.